Глава 4. Роща Единорога находится в Ордене на юго-западе от Колвера, вблизи выступа, с которого начинается спуск в Гарнатскую долину. В последние годы Гарнат был проклят и выжжен в битвах с захватчиками, но земли вокруг него остались нетронутыми. Роща, где отец много веков назад якобы встретил единорога, и где произошли странные события, в результате которых он объявил это животное покровителем Амбера и ввел его в свой герб, была, насколько мы знали, в двадцати-тридцати шагах от скалистого гребня, с которого открывался вид на горнат через море, неправильной формы прогалина, где из скалы бил небольшой ключ, образуя чистый пруд вода из которого, переливаясь через край, текла крохотным ручейком их горнату и дальше вниз. Сюда на следующее утро и прискакали мы с Жераром, выехав так рано, что когда солнце зажгло искорки в океане, а потом выплеснуло в небо весь свой запас огня, мы находились уже на полдороге от Колвера. Жерар натянул вожжи, спешился и знаком показал, чтобы я следовал за ним. Я оставил звезду и вьючную лошадь рядом с его огромным пегим жеребцом. Шагов через десять мы спустились в котловину, наполовину заполненную гравием. Жерар остановился, поджидая меня. — В чем дело? — спросил я. Жерар повернулся ко мне. Глаза его сузились, челюсти были плотно сжаты. Он расстегнул плащ, сложил его и бросил на землю снял портупею и положил ее на плащ. — Снимай меч и плащ, — проронил Жерар. — Они только помешают. До меня стало доходить, что произойдет, и я решил не упираться. Свернув плащ, я положил камень правосудия и вновь повернулся к Жерару, произнеся лишь одно слово. — Почему? — Много времени прошло, и ты мог забыть, — ответил он. Жерар медленно двинулся на меня. Я выставил руки вперед и отступил. Он не пытался ударить меня, я всегда был быстрее. Мы оба пригнулись. Жерар делал левой рукой медленные движения точно хотел схватить меня. Его правая рука защищала корпус, слегка подергиваясь. «Если бы место для схватки с Жераром выбирал я...» Нам пришлось бы быть в ином месте. Он, конечно же, знал это. Да и вообще, если уж биться с Жераром, то не голыми руками. Любое оружие, требующее скорости и стратегического мышления, дало бы мне возможность время от времени задевать его, не давая передышки и не подпуская к себе. В конце концов, Жерар устал бы, и это дало бы мне возможность наступать все решительнее. Конечно, он понимал это, Поэтому заманил меня в такую ловушку. Но я знал Жарара и понял, что выбора у меня нет. Я пару раз отбросил его руку в сторону. Жарар двигался быстро, с каждым шагом приближаясь ко мне. Наконец я рискнул, увернулся и ударил. Быстрый сильный удар левой, пришедшийся чуть выше пояса, мог бы в дребезги разбить толстую доску. У простого смертного от него порвались бы все кишки, но, к несчастью, время не смягчило Жерара. Что-то буркнув, он сблокировал мою правую, и одновременно своей правой рукой он снизу перехватил мою левую руку и захватил сзади мое плечо. Я быстро подскочил к нему вплотную, не позволяя сделать плечевой захват, из которого нельзя было вырваться, и, повернувшись, рванулся вперед, точно так же захватив его левое плечо. Я обвил ногой его правую ногу ниже колена и сбросил его на землю. Но Жерар не разжал руки, и я упал на него. Падая, я отпустил Жерара, и, когда мы приземлились, двинул его правым локтем в левый висок угол удара был неидеальным, и он ухитрился скрепить руки где-то у меня на затылке. Мне удалось увернуться, но он все еще удерживал мою руку. В какой-то момент у меня появилась возможность беспрепятственно ударить его ногой в пах. Но я сдержал себя. Не подумайте, что совесть не позволяла мне бить ниже пояса. Просто я понимал, что ударь я его. Жерар инстинктивно сломает мне плечо. Поэтому, отцарапав предплечья о камешке, я ухитрился просунуть левую руку ему за голову, одновременно правой рукой я вцепился в левую ляжку Жерара, в тот же миг я откинулся назад, пытаясь упереться ступнями в землю и сразу же выпрямить ноги, я хотел оторвать его от земли и снова бросить, для уверенности ударив его плечом в живот». Но Жерар развел ноги и перевернулся через левый бок, перебросив меня через себя. Я отпустил его левую руку и, пролетев через него, освободил левую руку. Затем я поспешно повернулся по часовой стрелке, вытащив правую руку и попытался найти точку опоры. Но с Жераром такие штучки не проходят. К тому времени он уже оперся на руки, одним мощным усилием он вырвался и вскочил на ноги. Я тоже выпрямился и отпрыгнул назад. Он тут же бросился на меня, и я понял, что если я и дальше буду цеплять его за руки, он меня так уделает, что чертям станет страшно. Надо было рисковать. Наблюдая за его ногами, я улучил момент и нырнул под его вытянутые руки как раз тогда, когда он перенес тяжесть тела на левую ногу, оторвав правую от земли. Мне удалось схватить его за правую лодыжку и завести ее за спину, подняв на четыре фута в воздух. Жерар грохнулся на левый бок лицом вниз. Он с трудом поднялся, но я ударом в челюсть слева вновь сбил его с ног. Жерар потряс головой и, защищаясь руками, опять встал на ноги. Я хотел звездануть его в живот и отпрыгнуть, но он повернулся, и я угодил в бедро. Жерар удержался на ногах и снова надвинулся на меня. Я кружил вокруг него, целясь в лицо. Еще два раза я успевал ударить его в живот и отскочить. Жерар улыбался. Он понимал, что я опасаюсь близко подойти к нему. Я еще раз достал его ударом в живот. Он опустил руки, и я ребром ладони ударил его по шее чуть выше ключицы. Но в этот момент он выбросил руки вперед, обхватив меня за талию. Я ударил его ребром ладони в челюсть, но он еще сильнее сжал меня и поднял в воздух. Массивные руки жеребца под именем Жарар, казалось, раздавили мои почки. Я нащупал большими пальцами рук его сонную артерию и нажал на нее, но он поднял меня еще выше над головой. Моя хватка ослабла, руки соскользнули. Он изо всех сил ударил меня спиной. Озимь, точно крестьянин, бьющий белье о камне. Из моих глаз посыпались искры. Мир стал нереальным, задрожал. Жерар поставил меня на ноги. И я увидел его кулак. Восход был изумительный, но какой-то странный, будто его развернули градусов на девяносто. Внезапно у меня закружилась голова, да так, что я позабыл о дорожках боли, пробегавших у меня по спине. Большой город, куда они вели, находился где-то в районе моего подбородка. Я висел высоко в воздухе, слегка повернув голову. Земля была далеко, очень далеко внизу. Я почувствовал, что мое плечо и бедро зажаты мощными тисками. Повернувшись, чтобы посмотреть на них, я убедился, что это руки. Еще больше вывернув шею, я убедился, что это руки... Жерара. Он держал меня над головой на вытянутых руках, стоя на самом краю тропинки. Далеко внизу виднелся горнат и конец черной дороги. Разожми он руки. Часть меня присоединится к птичьему помету, которым был выпачкан утес, а остальное будет напоминать выброшенную на берег медузу, которых я не раз наблюдал в прошлом. «Да — Да-да, смотри вниз, Корвин. Почувствовав, что я зашевелился, он поднял глаза и встретился со мной взглядом. — Мне стоит лишь разжать руки. — Слушаю тебя. Тихо ответил я, стараясь придумать способ захватить его с собой, если он решится выполнить то, что задумал. — Я не больно умен, — произнес он. Но мне пришла в голову одна мысль. Ужасная мысль. Надо было что-то сделать, но я ничего другого не придумал. А пришло мне в голову, что тебя не было в Амбере, черт знает сколько времени. Откуда мне знать, что эта история насчет потери времени правда? Ты вернулся, ты ведаешь всем, но ты еще не правишь. Меня обеспокоило убийство слуг Бенедикта, а сейчас меня беспокоит смерть Каина. И Эрик тоже недавно погиб, и Бенедикт искалечен. Вроде бы ты здесь ни при чем. Но мне пришло в голову, что, и это возможно, если ты тайком вступил в союз с нашими врагами с черной дороги... — Ты ошибаешься, — возразил я. — Для того, о чем говорю, это не имеет значения. Ты слушай, слушай дальше. Пусть будет, что будет. Если за свое долгое отсутствие ты подстроил все это и, возможно, даже устранил отца и Бранда, то, по-моему, ты сегодня способен уничтожить всю семью, чтобы узурпировать трон. Зачем мне тогда было отдавать себя в лапы Эрика? Специально, чтобы меня ослепили и упекли в подземелье? «Слушай дальше», — повторил он. Ты вполне мог наделать ошибок и оказаться там не по своей воле. Сейчас это не имеет значения. Может быть, ты ни в чем не виноват, как утверждаешь сам, или по уши увяз в интригах. Посмотри вниз, Корвин, и все. Посмотри вниз, на черную дорогу. Если это твоих рук дело, то в конце пути твоя смерть. Я еще раз показал тебе свою силу, чтобы ты не забывал о ней. Я могу убить тебя, Корвин. Даже шпага не спасет, если я хоть раз доберусь до тебя голыми руками. А я доберусь, чтобы сдержать свое обещание, и я обещаю, что если ты виновен, то я убью тебя в тот самый момент, когда узнаю об этом. Знай также, что жизнь моя в безопасности, Корвин» с этого момента она переплетена с твоей. Как это понимать? Все остальные видят и слышат нас через мою карту. Ты не сможешь устранить меня, потому что тогда твои намерения станут ясны всей семье. Если я умру, не сдержав своего обещания, его исполнят другие. Понятно. Проронил я. А если тебя убьет кто-нибудь другой? Меня тоже уберут, а на баррикадах останутся только Джулиан, Бенедикт, Рэндом и девочки. Просто замечательно для врага. Кто же это придумал на самом деле? — Я. Я один! — крикнул Жерар, и я почувствовал, что его пальцы сжались, руки напряглись и слегка согнулись не пытайся мутить воду твои вечные штучки простонал он пока ты не вернулся все шло великолепно черт тебя возьми Корвин, это твоих рук дело. и он швырнул меня в пропасть я успел только крикнуть я не виновен жарар он поймал меня чуть не вывихнув мне плечо и вытащил из бездны на дорогу жарар повернулся кругом поставил меня на ноги и тут же вернулся на усыпанную гравием площадку, где мы боролись. Я последовал за ним, мы собрали вещи. Застегивая свою широкую портупею, жарар взглянул на меня и отвел глаза. — Не будем об этом больше говорить. — Ладно, — не возражал я. Я повернулся и направился к коням. Мы вскочили в седло и поехали дальше по тропинке. Роща была наполнена тихой весенней музыкой, поднявшаяся выше солнца, натянула между деревьями гирлянды света. На земле еще лежала роса, и дерн, которым я прикрыл могилу Каина, был влажен. Я взял лопату, привезенную с собой, и отрыл могилу. Не произнося ни слова, Жерар помог уложить тело на кусок парусины. Мы завернули труп и зашили сверток большими и свободными стежками. «Корвин, смотри!» Прошептав эти слова, Жерар сжал мой локоть. Я проследил за его взглядом и замер на месте. Не шевелясь, мы разглядывали видение. Мягкая сияющая белизна окутывала его, словно вместо шерсти и гривы единорог был покрыт пухом. Крошечные раздвоенные копыта и тонкий витой рог на узкой голове отливали золотом. Он стоял на скале, пощипывая лишайник, которым она поросла. Единорог поднял голову и посмотрел на нас. Его глаза были ярко изумрудно-зелеными. Несколько мгновений мы стояли неподвижно, Потом он сделал быстрое нервное движение передними ногами, словно захватывал воздух, трижды ударил копытами по камню и, затуманившись, бесшумно, точно снежинкой исчез. Может быть, ушел в лес растущий справа от нас? Я поднялся и подошел к камню. Жерар последовал за мной. Тут, во мху... Я обнаружил крошечные следы от копыт. Выходит, нам не привиделось, прошептал Жерар. Я кивнул. Мы и вправду что-то видели. Он раньше тебе не попадался? Нет, а тебе? Я отрицательно покачал головой. Джулиан говорил, что как-то видел его издали, сообщил Жерар. Он утверждает, что его псы не погнались за ним. Какой красавец! Хвост длинный, шелковистый, копыта сияют. Да, недаром отец всегда считал появление единорога доброй приметой. В странное время он появился. Сколько лет прошло! Я снова кивнул. Может, есть какой-нибудь обычай? Он же наш покровитель и все такое. «Вероятно, мы должны что-то сделать?» Отец об этом ничего не говорил. «Может, и есть», — промолвил я и похлопал по скале, на которой стояло животное. «Если ты предвещаешь изменение наших судеб, если ты благосклонен к нам, то спасибо тебе, единорог. И даже если нет, спасибо тебе за свет, который ты внес в темные времена». Затем мы выпили из родника, положили нашу зловещую ношу на третью лошадь и вели за собой наших коней до тех пор, пока не вышли из рощи. В ней было очень тихо, лишь журчала вода.